Голова 12 Возвращение к истокам. Буру не перестает удивлять. Кивнул Макота, посмотрев на ящик. Как-то одолел ее. Рогач с видом закинул на плечо дубину, отчего качнулось его мужское достоинство. Китсуна усмехнулась, но ничего не сказала. Королевы больше нет, и с принцессою беда. Ты, волчонок, дай ответ. «Будет помощь для гнезда!» «Что-то я не понял, поднёбыш! Какая ещё помощь?» Рыжие лисы подняли головы, и я тоже машинально посмотрел наверх. Над деревней рогачей в свете луны висел рой. Шершни покачивались в воздухе, будто в ожидании чего-то. «Это что? Рогач сейчас из-за их короля вроде как?» шепнул мне Макота. «Я только пожал плечами!» но это был единственный ответ почему буру так легко справился с гелией хотя если вспомнить как здорово я приложил ее коленом что за ответ буру спросил я в твоем сердце свет и мгла шаловливый рукой усмехнулся жук что мне скажешь про козла трон под лысой башкой поднбаешь скажи честно ты его понимаешь тут бильар был прав чтобы понимать буру Надо было с ним пожить несколько лет в дебрях, распевая такие же песенки. Но замершие в ожидании осы, висящие над деревней, ждали ответа. Да напоминание про лысого на троне помогло. «Как красиво вещает этот зверь!» — сказал один из рыжих лисов. «Свет и мгла». «А что за лысая башка?» — спросил Макота. «Желтый приор», — ответил рыжий лис. «Я его видел!» «Лысый!» — задумчиво произнесла Китсуне. «Он маг?» Пока не болтали, я закончил в голове собирать пазл из загадок рогача. «Буру, духи леса хотят, чтобы я вернул принцессу?» — спросил я. Беляр сразу рявкнул. «Это какого хрена мы должны помогать? И так бесплатно спасли шмелиный лес!» Рогач чуть мнул коробку с головой гелии, потом подмигнул мне. «Демон твой там одинок, заливает сердце тьмой. Уравнять, чтоб злой порог, дуй за светлой стороной». Беляр напрягся. «Не понял. Это он сейчас про что?» «О каком демоне речь?» Чуть ли не одновременно спросили Китсуне и Макота. «Я же поднял глаза к небу, размышляя. Рой ждал». Странно, что шершни дают буру силу и полномочия, но отправляют вершить правосудие именно меня. О моем демоне. Наконец сказал я и снял перчатку и всем красную руку. Рыжие лисы были не просто удивлены. Все те же движения двух пальцев к колбу, круглые глаза и шелест извлекаемых клинков. Верные последователи неба сначала делают, потом думают, опасность от зверей вспыхнула яркими лучами, целящими мне в грудь. Я перехватил удар Макота, подцепив его древко и крутанув вокруг меня. Лис даже не понял, когда подставил ему подножку. Его глеф описала круг и чуть не воткнулась в Китсуне, уже почти завершивший удар мне в живот. Лисице пришлось срочно блокировать коварный удар, но следом налетел третий рыжий лис. Мое тело опять жило своей жизнью. Я сместился в сторону, и удар лиса чуть не прилетел в Макота. Клинок вонзился в доски рядом с ним, тот едва успел вырнуться. А нападающий и сам едва спасся. Незнакомое мне движение копьем, но противник все же успел уйти кувырком, когда острие полетела ему в пах. Он так и свалился сверху на Макота. Удар от следующего я даже не стал ждать. Сам сместился в упор к нему и воткнул кулак в грудь. перехватив руку с мечом. Противник согнулся, и моя рука дернулась схватить его за шею. Я диким усилием воли подоел желание демона сворачивать головы. «Уж одному-то можно? Ну, чтоб другие поняли». Последний из рыжих лис не двинулся с места, хотя его рука легла на рукоять меча. Мы с ним переглянулись, и он покачал головой, мол, нападать не будет. Видит небо белый волк, Меня преследует злая судьба. Китсуна смотрела на меня с яростью. достойный господ не осталось. Всех сожрала бездна. Ее меч нервно подрагивал, но лисица понимала. Я только что мог убить их почти всех, но не убил. Это не бездна. Спокойно ответил я. Это просто демон. Белиар возмутился. В смысле просто демон? Для неба все едино и все грязь. Китсуна едва не сплюнула, но все же сдержалась. Сдержалась, потому что Макота положил ей руку на плечо. «А ведь так все хорошо начиналось!» Демон в моей душе рычал. «Поднебная червятина!» «Он не наш, господин сестра!» Лис покачал головой, глядя на свою глефу в моих руках. «Все это проделки бездны!» Ответила та, но со стуком загнала клинок в ножны. проверка нас на чистоту помыслов. Да, больше добрых взглядов в мою сторону от нее не было. Да и посрать под ж, другую найдем. Даже та черненькая, которая волчица, и то поумнее будет. Момент истины прошел и опять натянул перчатку. Рыжие лисы замолчали, пораженные открытой истине. Я оценивающе глянул на Глефу. Что за новые движения? И удары такие коварные. Противник сам едва не убил со своим оружием. Демон сразу ответил. «Я же обещал показать тебе пару приемов!» Хмыкнув, я бросил копьем окота. Рогач все это время стоял и ждал с таким видом, что происходящее его не касается. «Я так понял. Мне спасать принцессу?» Спросил я, вспомнив о яйце под ногой желтого приора. И жук просто кивнул, обойдясь без своих странных песнопений. Конечно, мне было интересно, почему он сам не пойдет в столицу к Приору, если ему досталась сила шмелиного леса. Вот только спросить не кого, а сам Буру, навряд ли даст мне внятный ответ. Может, вся сила духов леса привязана к лесу? То есть, если Буру отойдет куда подальше, то не сможет косить армии дубиной и станет обычным зверем пятой... Так, стоп, он уже шестая ступень? Белиар проворчал. «Эх, жаль! Это ему с блондинки досталось. И после этого он еще просит нас о помощи? Вот если бы он притащил ее, чтобы мы добили!» Я опустил взгляд на ящик с головой, вспоминая договор с закаилом Я ему голову, он мне ангела. Светлая страна, значит, не нужна. Не скажу, что Бартер был честный. Я бы и сам с головой гелий исходил «Согласен». Вздохнув, сказал я. «Притащу вам принцессу». Я смотрел на Буру и ясно видел в его взгляде волю королевы шершней. Уж не знаю, как такое возможно. Видимо, они очень долго смотрели друг другу в глаза, пока страдали на привязи. Тьму я ему в душу заливаю. Да мозгов бы тебе кто лишних залил, поднёмная твоя душа! В ответ я послал Беляру мысль, что нам так и так отправляться в жёлтую столицу, ведь там... «Твоя первушка-грызе, я знаю! Но тут же опять возвращаемся к разговору о твоих мозгах!» Буру вдруг сказал. «Кровью демон твой привязан, лысый держит поводок. Проиграешь, волк, ты сразу. Понимаешь мой намек?» Я кивнул, а демон в душе лишь прорычал что-то неразборчивое. Кинжал с крови биляра мы оба хорошо помнили. Пока что все козыри были у злодеев в «Желтой столице». Мастер Женя знал мои слабости, а теперь и Гильберт, желтый приор. Оставалось только подумать, как теперь добраться до перевала в горах рядом с Вольфгородом. Я вполне осознавал какое-то расстояние. «Оставь это мне поднебышек!» — со вздохом сказал демон. Беляр, на время перехватив управление моим телом, снял перчатку... и уколол красную ладонь острием копья. Рыжий лис, охраняющий конструкцию, с интересом наблюдали, как мы внизу вычерчивали пентаграмму. В этой магии я никак не разбирался и на всякий случай слушал свою интуицию. Какая бы дружба нас ни связывала, но Беляр оставался демоном со всеми своими демоническими представлениями о чести. Беляр на эту мысль буркнул. «А вот это было обидно поднебышек!» Я шел, прочерчивая копьем, борозды в грунте. Бур уже принес мне сумку со свитками и даже нашел мой красивый меч. Оказывается, я его потерял при эпичном приземлении в деревне Рогачей, но даже не почуял этого. Впрочем, мое владение мечом оставляло желать лучшего, но иметь при себе лишнее украшение стоило. Вдруг этой мелочи хватит, когда буду торговаться с Азагаилом на перевале. Что мы делаем? — спросил я. — Вызываем беса. — Того самого? Я вспомнил противное существо, которое достало меня от уритовой жилы прямиком под Вольфград. Беляр ответил. — Для меня они все на одно лицо. — Нет, вызовем другого. А то тот оказался очень полезным парнем. Кто знает, может, он и в демона переродится? — Кто такие вообще эти бесы? — спросил я, вычерчивая последние штрихи. «Люди, потерявшие образ и подобие». Меня передернуло. Так это звучало. То есть можно стать демоном и до того, как достигнешь седьмой ступени? Бесом поднебыш. Будь ты любым другим человеком, я бы искушал тебя к этому. Но тебе скажу правду. Не стоит проситься в демоны, иначе рискуешь стать безвольным червяком. Ясно. Закончив с пентаграммой, я отошел и встал на краю. Мне пришлось отдать демону управление голосом, и я прокричал. «Явись, безвольный червяк, жалкая тродия тенебры! Грязь под моими ногами, подставка для крыльев, подземыш годливый!» Мне было смешно, потому что это никак не было похоже на вызов беса. Насколько я знаю, надо владеть именем, чтобы обрести контроль над призываемым духом. Беляр на это ответил. «Эта грязь даже имени недостойна». Я промолчал. Как говорится, если в чем-то не соображаешь, то не стоит лезть с советами. В центре вычерченного узора появились красные всполохи, и в нос мне ударил запах гари и тухлых яиц. Я поморщился, но вдруг вдохнул воздух полной грудью. «Бильярд, твою мать!» Я закашлялся, а слезы брызнули. «Воздух родной тенебры!» «Жди, моя родная! Скоро мое имя снова прогремит под твоими сводами!» Демон посмеивался над моими спазмами кашля. Тут донесся мерзкий голосок. «Хозяин! Звали хозяин!» Возникшее в центре узора существо и вправду ничего не вызывало, кроме отвращения. Безухий, с маленькими красными глазками, зубастой пастью. Такой худой, что кожа натягивалась на ребра. и было видно каждый позвонок. Тварь прижималась к земле, утопая подбородком в грязи, и смотрела на меня из-под лобья. Во взгляде были и страх, и ненависть. Беляр властно сказал. «Грязь! Ты знаешь мое желание!» «Нет, хозяин, нет! Я же умру! Это слишком далеко! Нет!» Беляр явно увлекся, командуя моим телом. Мое лицо тронуло ухмылко, я поднял ящик с головой, и ступил внутрь круга. Бес сразу же метнулся целясь мне в глаза когтями. Но красная рука просто схватила его за горло, и тварь захныкала, болтая ногами в воздухе. «Нет, хозяин, нет! Сохрани жизнь!» «Поехали!» рявкнул Белиар. «Нет!» Я стоял на перевале перед стеной древней крепости. Точнее, сидел... Голова кружилась, во всем теле непонятная слабость. К счастью, меры человека вместе с верным инфериором под ногами быстро напитывали меня энергией. Я оглянулся. «Извини, дружище. Сзади меня лежали остатки беса. Они чадили густым дымом, а в некоторых местах в кипящей плоти проглядывало открытое пламя. Бедняга был прав. Перемещение убило его». Больше всего меня тревожило, что биляр молчал. Я слышал его присутствие. Демон был без сознания. Что ж, и на старуху бывает проруха. Что-то он явно не учел. Видимо, это действительно большое расстояние. Ночью древняя крепость выглядела более зловеще, чем днем. В прошлый раз, будучи первошником я прошел мимо. Но Исакаил отпустил меня, заключив со мной сделку. Так-то, если подумать, все мои приключения могли закончиться тут, в виде огонька духа в копилку падшему ангелу. Наверняка хозяин перевала уже почуял мое присутствие. В подтверждение моих слов огромные железные створки скрипнули и медленно разъехались, будто приглашая. «Ну, вперед!» Вздохнул я, поднимаясь. Подхватив ящик и копье, я пошел вперед. Проходя мимо створок, Я не чувствовал опасности. Ангелы умеет глушить ее на корню. Пришло время вспомнить, как закрывать мысли. Вроде бы стихии Земли можно, а еще безликое поле что-то говорило о стихии Духа. Так, выстраивая всевозможные мысленные барьеры, я прошел внутрь. Тысячелетний двор, по-другому и не скажешь. Стены, изъедены ветром и дождем. Протоптанная в камне тропинка к замку. протертые ступени кто тут ходил то и закоил от скуки двери не было лишь здеяял чернотой проем почему-то хозяин не спешил выходить со мной на связь но явно намекал что ждет меня в окнах замка загорелся свет и я прошел внутрь тут когда-то было роскошно но сейчас остались только голые стены и пустой зал до да сгнившие остатки трона у дальней стены Я сначала не мог понять, что это горит на стенах. Вроде факелы, но при этом какая-то часть сознания мне говорила, что здесь темно. Когда в глазах замелькали искра я понял, что все вокруг — магия. Я принес голову Зигфрида. Подняв ящик над головой, я крутился, пытаясь высмотреть хозяина. Откуда он выйдет? Из прохода за троном? Спустится по лестнице со второго этажа? «Уже человек?» Голос Эзокаила раздался, эхом перекатываясь от стен. Я покрутил головой и не сразу понял, когда это на стенах вдруг появились гобелены. Факелы теперь четко стояли на своих местах, освещая тронный зал. Посередине выселся стол, уставленный яствами. Во главе стола на троне восседал Эзокаил. Он был все такой же, только теперь не казался мне огромным. Рыцарь в ржавых доспехах с пятнами аурита и коррупта. Грязные золотистые волосы и разные зрачки, красный и золотой. Сильная воля. Не составишь мне компанию. Держа в руках кубок с вином, падший ангел широким жестом указал на стол. Я с сомнением посмотрел на мираж. Если я сяду к столу, будет ли это считаться, что я попал под влияние магии? «Понятно, что нельзя ничего есть, это захватит мой разум. Но если сесть на несуществующий стул, то мой разум также будет захвачен. Равновесия нет, но создается его иллюзия». «Ты все так же умен», — усмехнулся и закоил, потом опустил взгляд на ящик. Я поставил нож на пол, а потом оттолкнул ногой, послав ящик вперед как заправский бармен. Мне хотелось, чтобы он красиво проскользил, по полу до хозяина замка, нотара Тара заскакала по кругам кирпичам, разбрызгивая кровь. Изогаил поморщился, потом с улыбкой втянул носом в воздух. Его кровь. Кровь предателя. Расскажи, как вернуть ангела. Ты обещал. Падший ангел, не спуская с меня глаз, пригубил вино. Обещал, говоришь? Ну что же. Слушай. Ты знаешь, как я попал сюда? Мне не интересно. Изгаил пропустил это мимо ушей и, поставив кубок на стол, опустил руки на подлокотники. Я был верным стражником Целеста, верховным серафимом, самым близким к моему Он усмехнулся. Господину. Я слушал ангела, но беспокойно оглядывался. Зачем он заговаривает мне зубы? Или ему просто хочется поболтать хоть с кем-нибудь? Именно я открыл вот это. Он показал себе на грудь. Что это? Равновесие. И еще один ключ к силе Абсолюта. То есть? Но падший ангел лишь поморщился и отмахнулся. Изгаил встал. Ты знаешь, сколько всего мер? Я кивнул. Все думают, что Абсолют — шестая мера. После пятой, после богов. Он подошел к ящику и поставил на него ногу. Дерево жалобно заскрипело. Но никто, ты понимаешь, никто в Регнуме не знает, как становится абсолютом. Я молчал, глядя на выгибающиеся доски ящика. Двенадцать богов, сидящих сверху, думают, что надо просто убить других. И он опустил ногу, раздавив ящик в дребезге вместе с содержимым. Брызнула кровь и отвел взгляд. «Останется один бог, и он обретет силу Абсолюта». «Логично», — бросил я. «Говорят, такое уже было, поэтому боги вечно воюют». «Есть и другая версия», — задумчиво сказал Эзекаил. «Это вера просветленных. Уж ты это должен о ней знать». «Да», — сказал я. «Ноль, достигшей просветления, может стать абсолютом». «Верно. Ты видел, что могут просветленные?» И снова я кивнул. «Поэтому на небе...» И Закоил ткнул пальцем вверх. «Нулей нет. Им закрыт туда путь. И боги закрылись верной стражей. Никто не хочет потерять такое могущество из-за какой-то нулевой грязи». Я усмехнулся. «И это логично». Говорят, было и такое в истории. И закаил задумчиво смотрел на кровь на ноге. А есть третий способ. Ты наверняка знаешь его. Собрать частицы Абсолюта? Верно. Только не говори, что заманил меня ради этого. Ты мог и в прошлый раз убить меня? Мог. Но без меры Бога это бессмысленно. Ты частица. И вы всегда движетесь к цели. Мне лишь остаётся ждать, когда ты придёшь ко мне, став сильнее. Откуда ты знал, что я приду?» Задал я вопрос, хотя он оказался мне глупым. «Вы всегда приходите». Я перехватил копьё. И всё это время пытался мысленно позвать Белиара. «Знаешь, интуиция мне подсказывает, что ты что-то задумал», — сказал я. В руке из Акаила тут же появился меч. Тоже ржавый и в непонятных потёках. Интересный же он себе внешний вид выбрал. «Моя цель — это месть», — прошептал и закоил. «Ну и что я тебе сделал?» «Обманул». Падший растёр ногой кровь. «Неужели ты думал, что я не раскрою обман?» «Ну, это же всё равно кровь, вот она». Огрызнулся я, понимая, каким наивным оказался. «Верно? Но это не его любимчик». У меня даже брови подпрыгнули. Это Зигфрид-то, любимчик, вот она. Да тот однорогий демон вроде как только о своем Хродрике болтал. Бог Каэль!» Изгаил медленно пошел ко мне. «Давно уже не то светлое существо, каким был. Я знаю», — сказал я, попятившись. «Чтобы убить его, нужно найти его двойника в Тенебре. Зачем ты говоришь мне это?» «Месть!» — я же говорил. И Закаил пожал плечами. «Если ты убьешь меня, то получишь силу, станешь ближе к цели. И так поможешь мне отомстить. А если я убью тебя, тоже получу силу. И продолжу сидеть тут, собирая ее по крупицам, чтобы все равно отомстить». «Это нелогично». Я покачал головой. «Одиночество!» — вздохнул падший. Тысячи лет одиночества. А еще я могу попасть на небо, — сказал я, пробуя перехватить инициативу. Это и твоя месть тоже. Есть предсказания про демона и ангела. Ты же знаешь? Знаю. Это предсказание про меня. И это мне известно, — ответил падший. Меня очень нервировало его спокойствие. Чутье молчало, но от этого легче не становилось. «Ну и как мне вытащить Халиэль из чистилища? Как достичь равновесия?» Неожиданно из-за ответил. «Тот ангел Джихаил, который дал тебе дар судьи, помнишь его?» «Да». «Это он вынес приговор Халиэль, и он отдал это право тебе. Ты всегда мог вытащить ее. Но вот воскресить может только Бог, достигший равновесия». Я замер пораженный этой правдой. Я всегда мог вытащить Халиэль? Какая-то даже детская обида тронула мою душу. Ну что за дерьмо, нулячи!» «Спасибо, Изакаил. Я больше не нашел, что сказать. Пожалуйста, сильная воля!» Ответил падший и, отведя меч в сторону, пошел ко мне.